«Вот он!» — «Навуходоносор!» — крикнул один из латников Кромвеля, старый пуританин, глаза которого загорелись при виде того, кого называли тираном. «Навуходоносор — один из царей Нового царства, VI век до нашей эры в библейских легендах представляющий образ властителя-злодея, примечания редакции». «Как вы сказали?»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 Krogvelim.